Глава десятая Колби повесил трубку, поблагодарил хозяйку дома и, вынув еще две десятифранковые купюры, спросил, не продаст ли она чего-нибудь из съестного. Члены его семьи всю ночь были вынуждены провести в машине и сильно проголодались. Лоуренс прошел с ней на кухню, где получил батон хлеба, палку колбасы и литровую бутылку вина. Когда он сказал, что у них нечем откупорить бутылку, Женщина достала штопор и протянула его Колби. Тот настоял, чтобы они выпили по стаканчику за ее незабываемую доброту, за мир во всем мире и дружбу между двумя великими государствами. Колби вышел из дома и направился в сторону дороги. Он слышал, как захлопнулась за ними дверь, но был уверен, что женщина продолжает наблюдать за ним из окна. Но это было уже неважно. Как только он миновал поворот... Дом скрылся из виду. Подойдя к мосту, Колби увидел ехавший по шоссе старый автомобиль и замедлил шаг. Автомобиль, не сбавляя скорости, промчался дальше и метров через двести свернул. Шоссе вновь стало пустынным. Лоуренс нырнул в заросли Ив. Кендалл, услышав шаги, обернулась и, увидев в его руках продукты, просияла от радости. Он протянул ей бутылку глотнула вина и вернула бутылку Лоуренсу. Они разломили пополам хлеб и колбасу и сели у ручья, поставив бутылку с вином между собой. Кендалл откусила здоровенный кусок колбасы и, помахав половинкой батона в сторону ивняка, спросила. «Пока я здесь слушала пение птиц, вам удалось дозвониться до конторы?» «Да», — ответил Колби, «Мартина уже в пути». «Она что-нибудь придумала?» «Думаю, что да, но не знаю, что именно. Нам ничего не остается, как только ждать ее приезда». «Ну, с такими изобретательными, как вы с Мартиной, мне волноваться не о чем», — сказала Кэндал. «Интересно, когда вы волновались последний раз? Может быть, при рождении, когда вашей матушке, чтобы помочь вам появиться на свет, наложили щипцы?» «Колби, дорогой, вы отдыхаете на природе, на берегу живописного ручья, и никуда не спешите. Вы можете протянуть руку, и из кустарника вылетит маленькая птичка и сядет вам на руку. Она известит о начале нового дня или покакает в вашу ладонь, предвещая большую удачу. Отбросьте все заботы и расслабьтесь. Зачем здесь беспокоиться?» Колби отпил еще вина и протянул бутылку кэндл. «Вы из штата Вайоминг?» — спросил он. «Первые годы жизни я провела на ранчо неподалеку от Джексон-Холл, но затем, когда немного подросла, меня отвезли в школу на восток штата». «Где вы научились приемам дзюдо?» «Зачем это вам?» — удивленно спросил Лоуренс, посчитавший, что такой девушке, как Кендалл, владение боевыми приемами вовсе не обязательно. «Когда я была еще ребенком, в газете «Нью-Йоркер» мне попалась на глаза реклама. В гимнастическом зале рослая сильная женщина обучала группу девочек борьбе. Надпись под снимком гласила «Овладейте таким захватом, и ни один мужчина не сможет вас поцеловать». «Я была просто потрясена», — сказала она и припала к горлышку бутылки. Когда же я повзрослела, и у меня появились сомнения в ценности приобретаемых навыков, было уже поздно. Я стала классной дзюдоисткой. Покончив с хлебом и колбасой, Кендел ополоснула руки в ручье. «Интендант Колби, вы отлично справились с заданием по обеспечению армии провиантом. Как вы думаете, Мартина с собой привезет что-нибудь поесть?» «Может быть». «Как приятно, когда у тебя в желудке звучат марши армии Наполеона. А может быть, отрядов Бетти Крокер?» Допив да, вино, она дарила Колби улыбкой и, размахивая пустой бутылкой, запела. «Мы, воспитанницы Мэнинг, сон наездниц удалых. Наш девиз — скакать в постелях, не преследовать других». «Это что?» — удивился Колби. «Гимн фонда Дадли Фаундейшн». Пародия на старую армейскую песню. Ее обычно напевал Сандборн, когда мы уставали от работы. «Милых нас, пастушечек-дочек, так легко уговорить. Посему всегда готовы хоть кого удовлетворить. Чтоб издатель был доволен, прочь одежды, стыд долой. Ветераны секс-романов, не смущайтесь, быстро в строй». Закончив петь... Кэндалл швырнула бутылку в заросли ивняка и сладко потянулась. «Кстати, о постелях. Пока все равно делать нечего, я бы не прочь немного придавить», — сказала она и улеглась на берегу. Колби, скинув с себя пиджак, сложил его и подложил ей под голову вместо подушки. Через пять минут она уже мирно посапывала. Он посмотрел на ее лицо и покачал головой. В своей жизни ему доводилось неоднократно встречаться с легкомысленными, ничем не обремененными людьми, но такие беспечные, как Кендалл Лоуренсу еще не попадались. Вынув из пачки последнюю сигарету, он закурил и задумался. Мысли, приходившие в голову, были одна мрачнее другой. Он не видел выхода из создавшегося положения. Кендалл оставаться здесь не могла, а ехать куда-то ей тоже нельзя, все равно не доедет. Своей известностью во Франции она могла бы теперь соперничать с Эйфелевой башней или самим Шарлем де Голем, И неизвестно, кто бы выиграл. В любом аэропорту или пограничном пункте ее сразу же опознают. Достаточно обывателям Сен-Метара развернуть свежие газеты, как они дружно, словно на сбор винограда, отправятся разыскивать Кендалл. За всю многолетнюю историю французской журналистики будут опубликованы репортажи, в которых будет фигурировать буквально все. И красивая женщина, и загадочность, и международная интрига, и богач повеса, и любовь, и роскошь, и тайные встречи, и насильственная смерть. Колби ничего не оставалось, как ждать приезда Мартины. Кендалл тем временем спокойно спала, лежа на спине на берегу. Лоуренс поднялся вверх по ручью и у самого моста нашел место, откуда он, оставаясь незамеченным, сквозь листву кустарника, мог наблюдать за шоссе. Он увидел, как по дороге пронеслись две-три автомашины. Затем на мощном мотоцикле промчался облаченный в противоударный шлем жандарм. Несколько минут спустя проехал еще один полицейский. Колби поежился. «Вероятно, теперь вся округа кишит ими, словно пчелами», — подумал он. За час наблюдений Лоуренс насчитал еще троих блюстителей порядка. Солнце уже взошло высоко, стало совсем тепло, и Колби это почувствовал, даже сидя в тени ивняка. Следя за дорогой, он то и дело поглядывал на часы. Из-за поворота послышался рокот мотора, Но это оказался спускавшийся под горку старый грузовик с высоким деревянным кузовом, похожий на машину для перевозки мебели. Проехав немного, грузовик сбавил скорость. Колби вздрогнул от страха. Грузовик, свернув на обочину, съехал с шоссе и остановился у моста, рядом с которым прятался Лоуренс. Черноусый водитель в берете и голубой джинсовой робе вылез из кабины. В руках он держал бутылку вина и бумажный пакет коричневого цвета. Остановился перекусить, догадался Колби, и тут услышал, как открылась вторая дверца кабины. Усач, бутылкой указав вниз по течению ручья, стал спускаться с моста, явно направляясь туда, где спала Кэндалл. Колби тотчас развернулся и побежал назад. Посреди невысокой травы мирно посапывала ничего не подозревающая Кендалл. Колби схватил ее за плечо, и когда она резко открыла глаза, зажал ей ладонью рот и, мотнув головой, тихо сказал, «Быстро смываемся!» Она вскочила на ноги. Колби услышал звуки приближающихся шагов. Перейти ручей там, где росла осоков, или кинуться вниз по течению, времени не оставалось. Он подхватил земли пиджак и портфель с деньгами, и они вместе нырнули в заросли ивняка. Прижавшись к земле, Колби с ужасом вспомнил про спрятанный в кустах мотоцикл, но было слишком поздно. Теперь он почувствовал, как сильно колотится сердце. Совсем близко, на протоптанной вдоль берега ручья тропинке, послышались шаги. У Колби все внутри похолодело. Он услышал, что кто-то еще, раздвигая ветки кустарника, идет прямо на них со стороны открытого поля. «Это точно наткнется на наши ноги», — подумал Лоуренс. «Лямур», — шепнула Кендалл, — «да здравствует спорт!» Колби быстро повернулся на бок, сжал ее в объятиях, и, чтобы не было видно лица Кендалл, плотно прильнул губами к ее устам, затем и всю ее закрыл собой. Тело девушки затрепетало, губы ее разжались. Кендалл, обхватившая у Лоуренса, страстно прижала его к себе. И тут он почувствовал, что начинает растворяться в сладостных объятиях этой необъятной блондинки. Барабанные перепонки Колби, ожидавшего вот-вот услышать чьи-то сбивчивые изменения на французском, напряглись. «Может быть, потом удалиться?» Однако вместо этого прозвучал леденящий душу голос Мартины. «Это что, сцена из «Табачной дороги» или уже готовый спектакль?»